Глава восьмая Тело императрицы Екатерины около недели лежало в опочивальне, а затем было перенесено в тронный зал. Врачи его набальзамировали, как умели. Но умели они плохо, и придворные, которые по два раза в день вслед за императором и царской семьей являлись целовать руку скончавшейся государыни, Бледнели, исполняя этот обряд, и поспешно отходили от гроба. А об Екатерины почти все совершенно забыли на третий день после ее кончины. Если кто из стариков начинал вспоминать вслух, какие-либо умилительные черты характера матушки или события ее царствования на него смотрели со скукой. Успели надоесть также анекдоты и сплетни, неизбежно связанные с переходом престола. За несколько дней все было пережевано. Никто не понимал, почему государыню так долго не хоронят. Общее недоумение еще усилилось, когда в большой галерее, служившей для танцев в дни балов, стали воздвигать необыкновенную постройку, На возвышении, огражденном колоннами, устроили ротонду, из потолка, наподобие круглого шатра, спустили бархатную занавесь с серебряной бахромой и кистями. Этому сооружению было дано имя Форт Скорби. По дворцу прошел слух. будда государь предполагает короновать тело своего отца, императора Севера. Петра Третьего, много лет назад задушенного до коронации Алексеем Орловым, и будто тело Петра вместе с прахом государыни перенесут сюда, в Большую галерею. Слух произвел впечатление сильное и нехорошее. В этом увидели желание оскорбить память государыни, о роли которой в убийстве Петра теперь Вдруг все стали вспоминать втихомолку, а то и громко. Тридцать четыре года не помнил никто. Хотя об Екатерине нисколько не жалели, оскорбления умершие сочувствия не встречало. Подробности же того, как все это будет сделано, вызывали смешанные чувства недоумения, страха и любопытства. С самого дня смерти Петра Третьего Никто о нем не думал, кроме Павла Петровича, который помнил своего отца. Стали вспоминать, где похоронен убитый император. Обстановка его погребения после убийства в Ропшинском замке была довольно загадочная. Однако с помощью стариков-очевидцев удалось разыскать то место, куда в 1762 году закопали императора. Гробовщики и полиция разрыли могилу и с ужасом вытащили полуистлевший, источенный, облепленный землею, но все же сохранившийся ящик. В одной из досок зияла сбоку черная дыра. Никто не решился в нее заглянуть. Запаха, которого боялись люди, разрывавшие могилу, не было слышно. Ящик, тотчас положенный в великолепный гроб, обитый золотым глазетом с гербами, был открыт в присутствии всей царской семьи и лиц ее свиты. Император с лицом землиста-бледным стал возле плотника, не спуская с крышки ящика остановившихся глаз. Мария Федоровна для чего-то поддерживала царя под локоть, и это, видимо, раздражало Павла. На румяном лице императрицы была ясно написана совершенная преданность мужу и полное понимание того, как ему тяжело. Кто-то из лиц свиты держал на подушке золотую корону, хоть коронование тела еще не должно было произойти в этот день. Другие придворные с ужасом глядели то на золотой глазет гроба, то на землистое лицо и остановившиеся глаза императора. Плотник, перепуганный до последней степени тишиной, устремленным на него общим вниманием, близостью царя и всего больше тем, что ему в столь непривычной обстановке нужно было делать, привычными инструментами привычные движения, нарушавшие тишину, с долотом в руках, наклонился над гробом. Ящик сосыпавшийся осыпавшейся землей был гораздо ниже нового гроба, и лишь немногим уже его, так что трудно было вдвинуть под крышку долото. Плотник ввел его наискось и надавил на рукоятку, не решаясь сразу сильно нажать и боясь задеть армяком золотой глазет гроба. Крышка не поддавалась. Механическая привычка к разбеге взяла свое. Плотник быстро попробовал доски, Передвинул долото и налег. Послышался треск. Крышка поднялась. Император странно согнулся и застыл. Великий князь Константин не вытерпел и, сделав поспешно три шага вперед, испуганно заглянул в гроб. Императрица выпустила руку мужа и зашептала «Ужасно!» Император склонился над ящиком, ухватившись обеими руками за края. Плечи его тряслись, и шпага, которую он носил сзади, странно болталась свободным концом. Вдруг Павел Петрович оторвался от гроба, перекрестился, взял с подушки тяжелую корону, прикоснулся золотом к одной из костей, с ужасом отдернул руки, и, отступив на один шаг, не спуская глаз с ящика, знаком приказал крестившемуся плотнику опустить крышку. По группе лиц свиты медленно шел неясный, испуганный шепот. В ящике ничего не было, кроме косы, нескольких костей и полуистлевшего сапога. Не было ни савана ни венчика, Ни иконы.